Глава 33. Через два дня, стоя под проливным дождем в мерцающем свете газового фонаря, Уильям, промокший насквозь, постучал в темную дверь. Жару, пузырем окутавшую город, теперь сменили грозовые тучи. По правде говоря, Уильям был этому только рад. Последние дни в книжном магазине было невыносимо душно, однако все же не так, как в его арендованной комнате. Открывать окна было бесполезно. Все равно, что открыть дверцу печки. Но теперь жара начала спадать, и в переулке, куда он пришел, стоял резкий запах мокрого тротуарного камня, остуженного холодным дождем. Пытаясь успокоить биение сердца, Уильям сделал глубокий вдох. Заглушка глазка с обратной стороны двери откинулась, и из темноты на него посмотрела пара глаз. «Да!» «Мне сказали, я могу найти здесь ростовщика», — сказал Уильям, чувствуя внезапную сухость во рту. Это была не совсем правда. На самом деле он подслушал в «Красном льве» разговор двух мужчин за соседним столиком, которые подсчитывали пенни и ломали голову над тем, как превратить шиллинг в фунт. «Сколько вы хотели бы занять?» «Десять фунтов». За дверью послышался кашель, и заглушка глазка опустилась. Уильям приготовился было развернуться и шлепать обратно по лужам, но тут засов щелкнул, и дверь приоткрылась. «Заходите». Прежде чем переступить через порог, Уильям выжил свои промокшие волосы. Снаружи дом с его темными окнами казался необитаемым, и Уильяма удивило, когда до его слуха со всех сторон стали доноситься голоса. Этажом выше разглагольствовал чей-то звучный тенор, заполняя своим гудением весь коридор. Слева, за одной из закрытых дверей, кто-то смеялся, а из подвала доносился ритмичный механический звук, словно работало какое-то оборудование. Сюда. Вслед за мужчиной Уильям зашел в дверь в конце коридора, выкрашенную в ржаво-красный цвет. За ней, у дальней стены, стоял маленький письменный стол, вокруг которого собрались, кто стоя, кто сидя, шестеро мужчин. Стараясь не выказывать своего страха, Уильям заставил себя посмотреть каждому из них в глаза. Это был тот тип людей, который, казалось, встретишь скорее в Лондоне, чем здесь. Тип людей, которым лучше не переходить дорогу. «Он хочет взять заем», — сказал мужчина, открывший ему дверь. 10 фунтов фунтов». Из-за стола встал самый крупный из шестерых мужчин. Что в высоту, что в ширину, размеров он был внушительных, а на голове у него красовалась огромная шапка сидеющих каштановых волос. Улыбку его, обращенную к Уильяму, назвать приветливой было никак нельзя. В ней вообще не читалось никаких эмоций, только блеск золотых зубов. «На какой срок?» «А на какой срок вы можете дать?» – спросил Уильям. Он все еще стоял, не зная, куда деть ни себя, ни руки, и решил, наконец, засунуть их в карманы. «Начинаем с одного месяца», – ответил мужчина. Дальше сумма долго увеличивается. Бизнес, сами понимаете. Месяц? Наскрести 10 фунтов за месяц было никак невозможно. Джек будет возвращать ему в месяц всего по фунту. Мне нужно больше времени. Сколько? Глаза мужчины прожгли его, словно раскаленные угольки. Уильям захотел отвернуться, спрятать взгляд в лежащих на столе бумагах или начать выковыривать из-под ногтей грязь. Но не стал. Он собрал всю свою волю и посмотрел ему в глаза. Полгода. Здоровяк поднял брови. Остальные собравшиеся начали посмеиваться. «Три месяца», — сказал мужчина. «Четыре», — продолжал торговаться Уильям. Смех стал громче. «Нет, кажется, ты не понимаешь». Здоровяк наклонился к Уильяму через стол. «Не ты здесь решаешь, малец, а я». Когда будешь сам раздавать свои заработанные непосильным трудом деньги, то и будешь указывать другим, когда их вернуть. Но насколько я вижу, деньги в кармане сейчас у меня, а ты стоишь передо мной с протянутой рукой». Уильяму хотелось ответить ему, что вряд ли эти деньги заработаны непосильным трудом. Хотелось развернуться и зашагать на выход. Но больше всего хотелось, чтобы тощий человек слева от него перестал смеяться. «Дам тебе три месяца». Если сможешь вернуть все в первый, процента не будет. Дальше ежемесячный платеж плюс 25% сверху. А если не выплатишь и через 3 месяца, процент удваивается». В животе у Уильяма что-то сжалось. «То есть я займу у вас 10 фунтов, а верну 15?» Мужчина слева засипел еще громче. «Да», — ответил здоровяк, — «такая математика». «Это же вымогание», — сказал Уильям. «Вымогательство», — поправил здоровяк. «Но если деньги тебе не особо нужны, то сходи лучше в банк. Уверен, они посмотрят на тебя и придут к тому же выводу, что и я, что у тебя и гроша в кармане нет. Для них это, конечно, плохо. А для меня как раз то, что нужно». Он наклонился еще ближе, улыбаясь уже во весь рот. «Ты удивишься, как мотивирует отчаяние. Как многого можно добиться только на нем. А ты парень смышленный. «Уверен, о процентах тебе волноваться незачем. Вернешь нам всю сумму в первый же месяц». В этом Уильям сомневался. Во рту у него пересохло, а ладони вспотели, даже при том, что от мокрой одежды по его телу время от времени пробегала дрожь. У него не было выбора. Дядя Говард занять ему денег не мог. Сегодня днем он уже поинтересовался у него как бы невзначай, пока тот разбирал почту. Дядя изумленно посмотрел на него и сказал: Мальчик мой, мы только начали выходить в ноль. Ты хочешь свести на нет весь ваш Севелин труд? И ради чего? В ответ Уильям пожал плечами, что-то наплел про подготовку вывесок с названиями отделов, и Гови больше не стал его допрашивать. Ну, произнес здоровяк: Что скажешь? Идет, ответил Уильям, кивая. Можно ведь попытаться продать больше книг. Можно придумать что-нибудь. Что мне надо подписать?» «Подписать?» — фыркнул здоровяк. «Нет, нам нужно только имя и адрес». Он повернулся к тощему человеку. «Разберешься?» «Не вопрос», — ответил тот, вставая со стула. Через десять минут Уильям снова стоял в переулке с десятью фунтами в кармане и страхом в душе. Еще большим, чем до того, как он вступил в это здание. Thank <laughs> you.